Мишата остановилась, прислушиваясь к невидимой цели. Направление указывало круто вверх, тяга была сильная. «Скорее, скорее!» Близость цели лишила Мишату покоя, и директор утратил бесстрастие. Они поднимались много часов подряд, немедляя не беседуя, пока не достигли мест, где мерцала по стенам сырость. Мишата огляделась. Это были все те же подземные пустоты, но обработанный умелыми руками. Кое-где виднелась даже каменная кладка. Между швов накипели дынные стенцы и с гнездами горного сахара внутри. Путники поели чуть-чуть, обмакивая сахар в воду, и без промедления устремились дальше. «Я узнаю эти места, сберегая дыхание», — говорил директор. «Когда-то я забредал сюда. Если не ошибаюсь, мы в скорости увидим солнечный круг. Камнями и комьями обложено место» где раз в день возникает солнечное пятно. Кем обложено? Каким-нибудь молодым языком, который затасковал из темноты по солнцу. Правильно? Это вон там, между столбами. Действительно, на площадке был выстроен круг, но он пустовал. Известковые столбы стояли в тишине повсюду, ровные, будто созданные руками искусного каменщика. Путники молчали, сдвинув головы, и пар их дыхание смешивался. Откуда здесь взяться солнцу? Луч попадает в решетку слива и счастливым образом не гаснет. Отражаясь от стекол и алмазов, проникает на глубину. Странно, что здесь его нет. Сейчас ведь снаружи день, видно снегом замело ту решетку. Да вот же оно у вас на спине, вдруг обрадовалась Мишата. Золотое пятно горело межлопаток директора. Он сразу же вышел из луча, чтобы не перегораживать ему дорогу. Но странно, земля по-прежнему оставалась черной. Мишата присела посмотреть. В неверном свете фонаря она увидела под углом закопанный осколок зеркальца. «Он просто пересылается, этот луч», — сообщила Мишата. И путники двинулись, следуя маршруту луча. От зеркальца к зеркальцу, из туннеля в туннель он вел их, медленно ослабевая. Часто терялся, и тогда директор поджигал страничку своего дневника — чтобы в дыме луч сделался виден. Наверное, старшие языки смеялись, рассуждала Мишата, или наказывали того маленького. Вот он решил упрятать пятно от них. Заметь при этом, куда оно нас привело, указал директор. Глинистые стены сдерживались на бетонных костях. Пучки проводов свисали во тьму. Далекий запах метро коснулся путешественников и пронесся. По моим расчетам, произнес директор, мы вблизи сиреневой ветви часов, ее серединной части. Так скорее же отсюда расстроилась мешата Им предстояло, покинув ослабший луч, пересечь рельсы. Некоторое время путники таились в бетонной лазейке под пронизывающим электрическим ядом от рваных настенных жил. По ногам бежала вода. Вверху стояла сухая тьма, Сильный ветер позванивал бирочками фонарей. Потом по туннелю пронеслась воздушная пробка, за нею поползли из-за дальнего поворота золотистые сабли рельсов. Путники переждали оглушительную бурю поезда, вслед затем перебежали туннель. Ни крика, ни свиста не раздалось над их голосами. Могильная тишина. Они сколько могли бежали по бетонному коридору на перегонки с ручьем пока не рухнули в изнеможении на заросли пещерного мха. Ноги, которыми они топтали и расплескивали ручей, были до колена мокры. Мишата вскочила первой. «Мы рядом», — сказала она. «Рядом, я чувствую. Не будем задерживаться». Они опять побежали вслед. То ли по мере ослабления магнетизма покидаемой ветви часов, то ли по мере приближения цели чувство скорой встречи с сокровищем, переполняло Мишату. Подземелья меж тем делались все теснее и запутаннее. Грубые каменные колонны поддерживали их повсюду. Ржавые двери по пояс в земле приоткрывались в таинственные комнаты. Одна комната хранила сокровищницу пузырьков со слезами всех царей земли, собранными в пору их младенчества. Другая была полна кувшинов и тыкв с нашептанными вовнутрь летописями, и надо было разбить сосуд, чтобы услышать шепот. В третьей стояли сундуки книг, но от сундуков осталась только серебряная обивка.